Многочисленные дети всех возрастов уплетали хлеб, масло и варенье. Отца уже не было в живых, старушка была глава семейства. Она была прелестная, фарфоровая, в мещанстве дама. На ней были нитиные полуперчатки, белая кисейная кружевная накидка на плечах. Я уверен, что в ее комнате было много солнца, на окнах цвела герань, пахло кипарисом и пели канарейки. После смерти Модеста Ильича родственники испытали разочарование. Клинская дача по завещанию переходила в собственность Московского отделения Русского музыкального общества для летнего пребывания артистов. Библиотека, архив и музей спасены от посягательства революционной культуры стараниями секретаря консерватории Николая Тимофеевича Жегина. Смотрителем и хранителем поставлен престарелый полит Ильич Чайковский, последний из братьев. Ему за 80 лет, и во время революции он дважды был в тюрьме. Он две недели спал на голом полу с поленом под головой. Теперь он кажется в пристани. Вместе с ним там же в Клину доживает древняя старушка мадмуазель Лафит, воспитанница не знаю скольких поколений семьи Чайковских, родом француженка, но австрийская уроженка. Вероятно, вследствие этой двойственности она одинаково плохо говорит на обоих языках, как и по-русски. Когда ей минуло 70 лет, это было давно, Чайковские дали ей пенсию и предложили выбрать город Европы, в котором она предпочитает поселиться. Она выбрала Клин. Сейчас, Зимой 1921 года ей много за 80, У нее пляска святого Вита, ее все дергает, ее единственная отрада – собаки. Она окружена фокстерьерами, разговаривает с ними на трех ломаных языках, трясущимися руками раздает им пищу со своей тарелки. Во время революции ей пришлось очень тяжело. Она была одна, ее хотели выставить из дома. Как-то случилось – что она осталась. Но, несомненно, на закате дней своих она пришла к тому же выводу, как французский поэт в известном стихотворении «Чем больше изучаю людей, тем больше люблю животных». Она, конечно, так думает, и она, конечно, права. Но что может быть прекраснее природы в нынешние дни, что отдохновительнее ее беспартийности? Но вернемся к моей работе. Итак, Я прочитал свой доклад у Дризена. Да не у него одного. Я читал его тогда в Петербурге 12 раз и еще раз в Москве по приглашению художественного театра. Конечно, это ничего не значит. В то время я имел наивность верить в действительность этого интереса. Увы, с тех пор я убедился, что люди накидываются на новое, а сами продолжают костенеть. Но кто любит свое дело, должен работать ради работы, а не ради того, как другие к его работе отнесутся. В это же время, осенью 1910 года, я сошелся с Николаем Николаевичем Врангелем. Тоже покойник. Он был 20 годами моложе меня, а умер шесть лет тому назад, во второй год войны. Имя барона Врангеля слишком хорошо известно всем, кто занимается искусством.